Арабы вдруг заявили, что всё население желает покинуть город. Повторилось то же, что произошло в Сафеде. Странно было видеть, как все арабы Хайфы направились на север, к границе с Ливаном, и никто их не преследовал. Акко, чисто арабский город, битком набитый беженцами, попал в руки хаганы после недолгого сопротивления, которое длилось всего лишь 3 дня. За Акко пришла очередь Яфы, где действовали макавейи. Они пошли в атаку, захватили древнейший порт мира, а арабское население Яфы тоже сбежало. В Иерусалимском коридоре Абделю Кадару удалось выбить евреев из Кастеля, но Хаганай и Пальмах пошли в контратаку и снова заняли эту жизненно важную вершину. Кадар попытался выбить евреев еще раз, но погиб в этом бою. Гибель самого толкового арабского командира явилась новым ударом по боевому духу арабов. Приближался май 1948 -го года. У англичан осталось всего две недели для завершения эвакуации. Срок мандата истекал. На границах стояли на готове жаждущие реванш армии Сирии, Йемена, Ливана, Транссевердания, Египта, Саудовской Аравии и Ирака. Они ждали той минуты, когда ринутся через границы и разобьют евреев в дребезги. Наступали решающие дни посмеют ли евреи провозгласить независимость своего государства или не посмеют глава 8 в период между ноябрем 47 и маем 48 года ишув показал всему миру удивительное зрелище почти ничего не имея он успешно выстоял против значительно превосходящих его сил за эти месяцы евреи превратили хагану из подпольной самообороны в ядро настоящей армии Они обучили новых бойцов и офицеров, организовали военные курсы, штабы, деловые части, тыловые части и транспорт, словом, всё то, что отличает настоящую боевую армию от партизанских отрядов. Военно-воздушные силы, состоявшие первоначально из нескольких пийперов, с которых сами пилоты сбрасывали гранаты, насчитывали теперь уже несколько самолётов типа Spitfire а управляли ими бывшие летчики американских, британских и южноафриканских ВВС. Военно-морской флот, начавший с ветких пароходов нелегальной иммиграции, располагал теперь несколькими корветами и торпедными катерами. Евреи с самого начала поняли значение организации, управления и разведки. Они с каждым днем приобретали все больше опыта, а победы вселяли в них уверенность в собственных силах. Они доказали, что в состоянии организовать и координировать достаточно широкие операции: снабжение Иерусалима, оборону ряда городов и другие боевые действия на местах. Они приняли вызов и вышли победителями. Но они знали, что до сих пор им приходилось вести войну не особенно крупных размеров против врага, который не слишком горел желанием воевать. У арабов не было ни настоящей организации, ни умелого руководства, а главное, они не могли вести длительную войну. Без грома рабов явился лишь им доказательством, что на одних воинственных лозунгах далеко не уедешь, и что нужно нечто большее, чем ярость, чтобы побудить человека не жалеть крови и самой жизни. Авиатранспорт и лёгкое вооружение помогли и шуву выстоять. Однако по мере того, как приближался решающий час, становилось ясно, что этим же оружьем придётся воевать против настоящих армий, вооружённых танками, артиллерией и современной авиацией. Те, кто думал, что угрозы арабских стран незачем принимать всерьёз, очень скоро убедились в обратном, когда арабский легион трансфердании нагло опрокинул всякое понятие о воинской чести. Британская администрация поручила арабскому легиону полицейские функции в Палестине. Эти британские полицейские силы совершенно открыто начали действовать против отрезанных поселений группы ЦИОН, расположенных вдоль Вифлеемского шоссе. В этих четырёх селениях жили верующие евреи. Подобно жителям всех остальных селений, они решили остаться и отстоять свои селения. Возглавляемый английскими офицерами транс-иорданский арабский легион подверг эти четыре селения беспощадному артиллерийскому огню и совершенно отрезал их от внешнего мира. Первой целью легиона был Кибуц Цаион. Разбомбив Кибуц, легион напал на измученные осадой и голодом селения. Религиозные евреи, кибуц и цион дрались буквально до последнего патрона и только тогда сдались. Арабские крестьяне, следовавшие за легионом, набросились на кибуц и вырезали почти всех, кто еще был в живых. Легион сделал слабую попытку приостановить резню, но когда все кончилось, в живых осталось всего четверо евреев. Каганна немедленно обратилась к Международному Красному Кресту, спробую взять под свою опеку остальные триселения группы Ицон, у которых бы и припасы тоже были на исходе и которые тоже вот-вот должны блездаться. Только благодаря этому в этих селениях не произошло массовой резни. В Негеве недалеко от Мёртвого моря арабский легион снова напал на еврейские населённые пункты. На этот раз они ударили по кибуцу, построенному евреями в самом низком и жарком месте земного шара. Этот кибуц назывался бейт-а-арава, дом в пустыне. Летом жара здесь доходила до 50 градусов в тени. Когда евреи пришли сюда, это были совершенно безжизненные слончики, где с незапамятных времен ничего не росло. Они промыли почву акр за акром, чтобы очистить ее от солей, создали оросительные каналы, плотины и водохранилища для задержания весенних вод и таким образом создали современное хозяйство. Так как ближайший еврейский посёлок находился от них на расстоянии в полутора километров, и так как силы были слишком неравны, кибуцу пришлось сдаться легиону. Евреи покинули Бейт-Гараву, предав огню дома и поля, созданные ценой человеческих усилий. Таким образом арабы одержали наконец первые победы. Бейт-Гарава из залитой кровью селения группы Цйон. В ночь на 14 мая 1948 года Британский Верховный комиссар Палестины бесшумно покинул ввергнутый в войну Иерусалим. Юнион Джек, британский флаг в Палестине, символ произвола и злоупотребления властью, был спущен, по-видимому, навсегда.